От твоими баснями сыт не будешь. А уж насчет того, чтобы погулять с дружками на славу, чтобы столы ломились, и чтобы девки на эстраде так пели, чтоб до печеночек пронимало, и не мечтай. Он у меня братья, братухи, трудяги, работяги. А глянул бы, как им дается этот рубль. Работают, не разгибаясь. А мне нипочем рублевкой подтереться. Деньги не любит только дурак. Верно ведь, Ленька?